И весело, добродушно улыбаясь, обратился к Гои. — Вас ждет мой милый приятный сюрприз, о котором вы узнаете через два-три дня. А Мануэль подтвердил. — Да, Франчо, теперь мы своего добились. Со смерти Шурина франсиско Гоя страстно ждал, что его пожалуют должностью первого королевского живописца. Это означало бы официальное признание, тогда бы его ранг соответствовал его таланту. Две минуты тому назад он еще сомневался, и вот его желание сбывается. Больше ему нечего было желать. Он чувствовал уверенность в своих силах, в своем росте, в свершении своих желаний. Портрет ему удался. Это признал Агустин. Признали знатоки, признали и сильные миры сего при всей своей ограниченности. Признают и французы, и даже немцы, и последующие поколения. Всеобщий язык. Молодой Кентано нашел нужное слово. Сегодня он наслаждается успехом, а завтра будет наслаждаться чудесной возлюбленной. Он вернулся в Мадрид, стал готовиться к путешествию в Андалусию. Пока он работал над семьей Карлоса, он почти не вспоминал Каэтану, но теперь томился тоской, горел нетерпением. Он не мог работать, ему был противен самый запах красок, самый вид холста. Но он не решался покинуть Мадрид, пока у него не будет в руках указ о назначении. Ему надо было собственными глазами увидеть этот указ, написанным и скрепленным печатью от посула до выполнения еще очень далеко, и он боялся злых духов, вечно подстерегающих человека. Поэтому, дабы не навлечь на себя злых духов, он никому не сказал об обещании короля, ни Агустину, ни Хосефи. Он томился ожиданием и не решался уехать. Его посетил королевский казначей, дон Родриго Солер. Относительно гонорара, дон Франциско сказал он, «Мы с вами, вероятно, спорить не будем. За шесть высокопоставленных голов вы получите по две тысячи реалов с головы, а за пять тысяч реалов, как видите, я считаю и голову его высочества, наследного принца, находящегося еще в младенческом возрасте. С другой стороны... Вы, вероятно, согласитесь, что головы номер 12 и номер 13, головы отсутствующих инфант, не будут оплачены. Точно так же не входит в расчеты и голова номер 14, ваша голова. Гой, я нашел счет не очень щедрым, но и не очень прижимистым. Прошел еще день прошел другой, третий. Назначение вступает в силу только после того, как пройдет все соответствующие инстанции что дает нерадивым или недоброжелательным чиновникам полную возможность заниматься волокитой. И так Гойи не оставалось ничего иного, как ждать. Но его нетерпение принимало болезненные формы, слух ухудшался. Все чаще хотелось ему бросить все и уехать в Андалусию, к Каэтане, чтобы из этого не воспоследовало. И вот... На четвертый день после визита казначея явился Дон Мануэль в сопровождении тепы Несколько позади исследовал один из его красноногих лакеев с большой папкой под мышкой. Мне рассказали про вашу картину, Дон Франсиско, защебетала Пеппа. И с разрешения Дона Мануэля, можно сказать, потихоньку, от их величеств, я поехала в Аранхуэс и посмотрела портрет. Это против моих правил, но вы знаете, как я интересуюсь вашим искусством. На самом деле, прекрасный портрет. Надо прямо сказать, картина. Не только самая большая, но и самая лучшая из всего, что вы сделали. Правда, иногда мы не очень старались. Пармский наследный принц, например, определенно слишком длинный, но в целом прекрасный портрет и такой яркий. Дон Мануэль сказал, «Я пришел по официальному делу. У меня есть для вас приятные сообщения Он кивнул красноногому, тот передал ему грамоту с большой казенной печатью. «Я сам занялся вашим делом».